Четвертое. Узкий вход просторной пещеры был надежно скрыт скалистым хребтом. Внутри находился источник пресной воды, набиравшийся со скоростью один галлон в час в каменный бассейн. Эту пещеру Нолан и его семья знали хорошо. Когда-то, пока не были закончены первые комнаты дома, они в течение двух месяцев жили в ней. Вымести нанесенный ветром мусор, расставить надувные кровати, разместить складное кухонное оборудование вокруг очага было делом одного часа. К этому времени солнце уже начало вставать. Нолан посмотрел вниз. Там, далеко внизу за небольшим горным возвышением, стоял их дом. В бинокль он увидел кучку людей возле насосной. Должно быть, они уже опустошили резервный бак сказал он. «Они просто взорвут дверь насосной, Рит», — предположила Аннетта. «Так ведь?» «Может быть, если у них есть подходящее взрывчатое вещество. Но им еще надо знать, какие краны открыть». «Я чувствую, что мы поступили довольно низко, перекрыв им подачу воды. В их распоряжении есть пруд и ведра. Они не пострадают, ну, разве что натрут несколько мозолей». Нолан и Тим большую часть утра провели на склонах. Стада кабанов собирались на верхних лугах. Нолан рассматривал их в бинокль. По его оценкам, кабанов было больше десяти тысяч. Он с сыном вернулся в пещеру с полной сумкой окаменевших костей, полудрагоценных камней и несколькими новыми разновидностями грибов для пополнения коллекции Тима. Анетта встретила их горячим супом и бутербродами. Позже, днем, они увидели, как группа мужчин прочесывает подлесок возле дома. Через час или два поиски прекратились. — Готов поспорить, толстяк уже совсем взбеленился, — развеселился Тим. — Наверное, он так и не разобрался с Трикардео. До обеда семья играла в настольные игры. аннета подала цыпленка с картофельными хлопьями. Она и Нолан выпили пиво, Тим получил горячее какао. Сразу после наступления сумерек все огни в доме и на улице погасли. «Я думаю, на следующее утро директор Фрасвелл даст о себе знать очень рано», — сказал Нолан, когда они укладывались спать. За полчаса до рассвета из маленькой черной коробочки, стоящей у кровати Нолана, раздался слабый писк. «Посетители», — предупредил Нолан, проверяя индикаторные огни. Они указывали, какой из датчиков, установленных им с Тимом, в первый день сработал. «На восточной тропинке. Они времени зря не теряют». Он встал и надел одежду, которую Аннетта пропустила через очиститель, и взял в руки винтовку. Пап, можно я тоже пойду? Нет, останешься с мамой. Рит, ты уверен? Я не настолько плохо стреляю, ответил он и улыбнулся ей. Я вернусь к кофе. За 10 минут, но он добрался до удобного места, которое он присмотрел день назад. Он улегся поудобнее, подогнал ремень и посмотрел через оптический прицел. Трое мужчин с трудом взбирались по тропинке. Нолан прицелился в каменную стену в десяти футах над ними и нажал курок. Полетела пыль. Когда он опустил прицел, мужчины исчезли. Он снова увидел их, уже бегущих к дому. Еще дважды за этот день устройства, которые Нолан расставил на склонах, сигнализировали о незваных гостях. И дважды единственного предупредительного выстрела было достаточно, чтобы отбить у них охоту двигаться дальше. Позже днем бригада с ведрами выстроилась на лужайке внизу. Мужчины таскали воду в дом. Те, кто работал у двери электростанции, сдались к сумеркам. Группы рабочих принялись колоть дрова и складывать их в кучу для костра. Саженцы персиков и орехов и айвы траурным голосом перечислила Аннетта. да коротко сказал Ритт, «они около часа смотрели на огонь, потом вернулись в пещеру. Шестое.